Лето прошло. Экзамены сданы были успешно, а иные — превосходно. Лился, как из ключей, холодный прозрачный шум коридоров. Тут все знали друг друга. Желтел и золотился лист в саду. В его светлом пляшущем отблеске маялись классные стекла, матовые в половину они туманились и волновались низами. Форточки сводило синей судорогой. Их студеную ясность бороздили бронзовые ветки кленов. Она не знала, что все ее волнения будут превращены в такую веселую шутку. Разделить это число аршин и вершков на семь. Стоило ли проходить доли, золотники, лоты, фунты, пуды, граны, драхмы, скрупулы и унции, казавшие с ей всегда четырьмя возрастами скорпиона, от чего в слове полезный пишется е, а не ер. Она затруднилась ответом только потому, что все ее силы соображения сошлись в усилии представить себе те неблагополучные основания, по каким когда-либо в мире могло возникнуть слово полезной, дикой, косматая в таком начертанге. Ей осталось неизвестно, почему ее так и не отдали в гимназию тогда, хотя она была принята и зачислена, и уже кроилась кофейного цвета форма и примерялась потом на булавках, скупой да кучно, часами. А в комнате у нее завелись такие горизонты, как сумка, пенал, корзиночка для завтраков, И замечательно омерзительная снимка.